Глава 9. Несмотря на приятный сон, проснулся я рано. Была одна вещь, которую стоило обдумать со свежей головой. Король. А вернее, я в роли короля. Ну не бред ли? Нет, когда я узнал о том, что Хэлы были раньше королями, то мелькнула подобная мысль, но быстро забылась. Если хорошенько покопаться в истории, то можно найти столько людей с правом чисто теоретически претендовать на престол, что и сосчитать не сможешь. Вот только слова Бордо всё меняли. Одно дело претендовать на такое место из-за происхождения, совсем иное, когда за тобой будет стоять подобный человек. Особенно если он является твоим родственником. Всё же Бордо являлись одним из могущественнейших родов королевства И то, что сейчас они стояли в оппозиции к королю, ничуть не уменьшало их силу. Я бы даже сказал, что увеличивало. Ведь под их защитой скапливались все, кто так или иначе были против нынешнего правителя. Да что тут говорить? При некоторой доле удачи они и сами могли претендовать на трон. В отстании никто не отменял. Это мир силы, и кто победил, тот и прав. А все эти претензии и прочее можно легко сфабриковать при необходимости. Впрочем, я немного погорячился. Хоть бордои были сильны, но пока недостаточно. Всех сил оппозиции просто не хватило бы, чтобы свергнуть короля. А вот наоборот, король при желании вполне мог приказать уничтожить их. И это бы даже исполнили. Вот только всегда есть какое-то но. И в данном случае это ослабление государства в целом. Потери столь сильного рода, как и его союзников. Плюс к этому, стоит добавить несомненные потери при нападении, что явно будут не маленькими. В итоге получается сильное ослабление королевства в целом. Нет, пусть король даже полным идиотом, на такое он пойти не мог. Как раньше, когда над ним висела неявная угроза от Лороза, так и сейчас, когда новый приход демонов вновь возможен. Но недостаток сил Бордо вполне можно дополнить силами герцогства Ратгарден, не говоря уже об иных вероятных союзниках. Его дед, явно успел всего возможное про него узнать, что получилось за это короткое время. И этот старый лис всё точно просчитал, в этом я не сомневаюсь. И тут вставал вопрос: а зачем вообще всё это нужно Бордо? Нет, очевидные причины вроде избавления от неугодного короля и замены его своим родственником понятны. Что ж тут говорить? Это было разумно и логично. Этим он не нравился. Вот только кто сказал, что у старика не может быть других причин? Может, он имеет иные, далеко идущие планы, в которых я буду только мешать. Этого просто нельзя отрицать. Вдруг, если всё удастся, и я войду на трон, Он просто прикончит меня как ненужную фигуру. Ну и после сам, как ближайший родственник, займёт трон. Чем не отличная идея. В этой банке с полками под названием Аристократия всякое бывало. Брат шёл на брата, сын на царя и так далее. С другой стороны, фальши в этом старике я не чувствовал. Он действительно был рад видеть своего давно считавшегося мёртвым внука. Как и дядя тоже не вызывал подозрений. Эх, как же всё сложно. А ещё это вновь разыгравшееся параноя. Нельзя забывать и про другую деталь. Ну какой, я к дьяволу, король? Вообще не понимаю, как другие Хэлы могли править. Это ведь совсем не в натуре Теневеков. Постоянно быть в невиду, безумие. Я бы ещё понял, будь они тайными правителями, что управляли настоящим из тени. Это как раз в нашем духе, но не такой же. Хотя Может, все так и было? Им надоело быть на виду, устроили фиктивный переворот и просто спрятались, продолжая управлять и стене. А тут этот король вырвался из-под контроля и уничтожил Хэллов. Чем не теория, хоть и немного безумная. Хотя нет, это бред, что лезет в мой пошедший в разнос рассудок. Ну, сложно мне представить себя в роли короля, с другой стороны. Если отбросить все мои предубеждения, Но это не такая уж и плохая идея. Ведь что случится после моей смерти? Просто найдут нового короля из дальних родственников. И кто гарантирует, что тот не решит убить меня как угрозу своему трону? Я ведь не могу прятаться вечно. Рано или поздно, но люди узнают, что я Хэл. Уже знают хоть и немногие. Если знают трое, то скоро будут знать все. Вот и получается, что избавившись от одних врагов, Я могу нажить себе новых. Нет, в роли короля враги тоже будут, и немало. Вот только бороться с ними станет попроще. Ты да вообще? Была у меня одна старая глупая мечта сделать этот мир чуточку лучше. Нет, не для всеобщего блага, лишь для себя и своих друзей. Мне хочется комфортно жить. А для этого нужны ресурсы, которые попадут в мои руки, если стану королём. А-а. Схватился я за свою голову от напряжения. Как же всё сложно. Потратив ещё долгие часы на свои мысли, я лишь к полудню вышел из предоставленной мне комнаты. Стоявший неподалёку уже знакомый мне Мак проводил меня в один из обеденных залов, где как раз принимали трапезу мой дед и дядя. И что удивительно, вокруг не было ни одного человека из прислуги. Видимо, их всех «Спроводили на время моего присутствия. На всякий случай, как говорится». «А, Кристиан, ну и гораздо же ты спать!» Усмехнулся старик, отвлекшись от очень аппетитно выглядящего куска мяса с ягодным соусом. «Мне нужно было хорошенько подумать. Кивком поприветствовал я их». «Значит...» Многозначительно замолчал он, посмотрев на меня внимательным взглядом. Да, я решил, тяжело вздохнул я. Пусть будет так. Я согласен попытаться занять этот трон. Это будет наилучшим решением. Прекрасно, просто прекрасно. Наконец мы сможем закончить эту затянувшуюся борьбу. Лицо герцога озарило широкая ребячья улыбка. Ты должно быть знаешь, мы давно готовились к чему-то подобному. Я сообщу союзникам, что всё близится к финалу. Но не волнуйся, о твоей личности пока никто не узнает. Разве что тройка глаф родов. Но в них я уверен, как в самом себе, они не предадут. Верность этих родов прошла через поколения, ничуть не ослабнув. Уже давно они мечтают о свержении нынешнего королевского рода и возвращении к истокам. Ведь когда-то их предки клялись в верности именно твоему роду, прямо как роуле Спросил я, присаживаясь за стол. Нет, скривился старик. Не все магические рода готовы на верломство. Некоторые продолжают следовать заветам предков и их чести. Именно они были прямыми вассалами Хелов и не предали их тогда, за что и поплатились, сильно ослабнув. Вот только это ничего не изменило, как и прежде они были верны, хоть и скрывали это ото всех. Твой отец знал это. но не решился воспользоваться их помощью. Ясно, почесал я подбородок. Тогда подготовь письма им, но доставлю я их лично. Хочу сам убедиться в этих людях. Хм. Если ты так хочешь, то пускай. Я в них уверен, тебе там ничего не грозит. Пожал он плечами. Сын, тогда ты отправишься к нашим вассалам, пусть начинают незаметно готовиться. Хорошо, отец. Кивнул дядя. И ещё кое-что. Сказал я нарезая лежащий передо мной кусок нижнейшего мяса на мелкие доли. Думаю, вы понимаете, что Герцк створдгарден выступит на нашей стране. Часть из этих кусочков досталась мне, другая же большая часть исчезла как по волшебству, оказываясь в животе одного очень пронырливого и прожорливого бельчонка. Ну, если честно, Я на это не до конца рассчитывал, хоть и слышал про вашу дружбу с Редом. А вот наёмники, что сейчас в твоих владениях, были мною учтены. улыбнулся Герцог. В Артории я не сомневаюсь. Возможны и иные союзники, но тут ничего гарантировать просто не могу. Мне нужно будет пообщаться с ним лично. Там всё не так просто. Хорошо. Времени у нас ещё достаточно. Король вряд ли обратит внимание на наши шевеления сейчас. После того, как умер наследный принц, будет логично, что мы усиливаем свои войска. И я даже не говорю об этих проклятых демонах. Они могут помешать нам. Кстати, насчёт них, усмехнулся я. Не волнуйтесь. Та брешь, что позволила демонам проникнуть в наш мир, закрыта. Об этом пока знает лишь правящая верхушка Редгарда и Лораза. В этом я уверен. «Что ж, это хорошая новость. Значит, нам будет проще», — кивнул он, пригубив бокал свином. «Какие новости из столицы?» — сменил я тему. Все начинает понемногу улигаться, хотя пока и не до конца. Перехватили кучу магов, допросили их, но в целом ничего серьезного. Всю вину скинули на демонов. Королевские маги обнаружили артефакты явно демонического происхождения. Это ведь твоя работа? С каким-то подозрением посмотрел он на меня. Да, это трофея. Не волнуйтесь, с демонами я не связывался в том смысле, что вы подумали. Извиню, я ничего такого не имел в виду. Подозрения были, хмыкнул я. И несмотря на это, предложили мне занять престол. Рисковый вы человек. Тебя проверили. Никакой демонической гадости. А артефакты? Я сам по юности баловался чем-то подобным. Правда, до демонических артефактов не доходил. Так, только использовал магию одних врагов, чтобы подставить других. Ты меня переплюнул, внучок. И давай уже просто на «ты». Мне некомфортно. Ну, я постараюсь. Но мы пока слишком мало знакомы. Мне так проще. Пожал я плечами. Значит, в город можно попасть. Можно? Стража перестала так про noise. Получается, ты собираешься туда? Да, нужно завершить ещё кое-какие дела там, прежде чем отправиться дальше. Ну, тем лучше. Там как раз живёт один из твоих вассалов. Он не стал сбегать из города, чтобы не вызывать лишних подозрений, кивнул старик. В этинивики умеете прятаться, так что в тебе не сомневаюсь. По крайней мере, до тех пор, пока ты не решишься лезть прямо в дворец. Ведь не решишься? Нет, туда я не рискну лесть. Пока. Улыбнулся я, услышав в его голосе затаённое беспокойство. Хорошо, незаметно выдохнул он. Знаешь, прежде чем ты уедешь, я хочу тебя кое-что попросить. Я уже очень давненько не сражался с магами теней. Не откажешься провести со мной небольшой спарринг? Ну, Почему бы и нет? хмыкнул я, поднимаясь из-за стола. Тут сразу стало понятно, что он просто хочет испытать меня. Ну разве я против сразиться с сильным противником всегда полезно? Особенно когда он не пытается тебя убить. Отец, ты уже стар, зачем так напрягаться? Может, лучше я проведу спарринг? Вдруг донёсся голос дяди. Цыц, мелочь. Резко перевёл Герц к своему взгляд на сына. Старый. Я. А кто тебя только на днях хвалил по земле? И с чего удумал поперёк батьки лезть? Вот когда сможешь меня победить, тогда и будешь говорить, что я старый. Подых весёлое переругивание, мы спустились в местный подвал, где оказалось достаточно большое помещение, подготовленное для сражения магов. Все стены вокруг были защищены артефактами от случайных повреждений. А то маги они такие, могут в полусхватке разрушить всё вокруг и не заметить. Хорошо хоть это не огневики. Впрочем, маги молний не так сильно от них отличаются на самом деле. Такие же резкие и рвные. Ну что, начинай, внучок. Скинув себе рубашку, поманил меня старик. Хотя после увиденного сложно назвать его стариком. Вполне отчётливые кубики пресса и не маленькие мышцы Говорили о том, что о своей физической форме он заботится. Да и в целом стариком его можно было назвать сильной натяжкой. Это я его так назвал, больше по привычке. Все же он сильно старше меня, да и является моим дедушкой. Вот только сражаться с таким дедушкой я бы врагу не пожелал. Но раз уж согласился, то отступать поздно. Погружаюсь в тень и двигаюсь в сторону готового к бою мужчины. привычно захожу со спины и атакую теневым копьем. Вот только уже в следующее мгновение мне приходится уходить от встречной атаки. И этот старик мало того, что легко уклонился от моего плетения, так еще и сумел контратаковать. Невероятная скорость. И это был не единичный случай. От любой моей атаки он уклонялся и стремился ответить. Мало того, дед не стремился разорвать дистанцию, чтобы подготовить плетение. Наоборот, он устремлялся на сверхближнюю дистанцию, более того, атаковал одними голыми руками. Он точно человек, промелькнуло в моей голове во время очередной атаки. Не может он двигаться так быстро? Но стоило нам продолжить спарринг, как я всё понял. Едва уловимые разряды проходили по его телу. Этот читер усиливает своё тело магией, причём намного эффективнее, чем это умел делать я. Более того, именно благодаря природе этой магии он и мог развивать такую скорость. Не зря же молния считается быстрейшей. Теперь уже мне приходилось разрывать дистанцию, чтобы он меня не достал. Старик просто не давал мне даже высунуться из тени, чтобы не быть вновь атакованным. Что же, если он хочет играть так, значит, пора ему ответить. Решился я. Пускаю вперед теневой дым, чтобы перекрыть обзор. Следом выхожу из стены и готовлю нечто интересное. Вот разрывает дым, старик устремляется в мою сторону, и его кулак уже летит мне прямо в грудь. Тут я увернуться уже не могу. Но мне это и не нужно. Кулак проходит буквально насквозь, и тут же моя тень устремляется в атаку. Вот только он всё равно успевает уклониться, резво разрывая дистанцию. Достал, усмехнулся я, кивая на маленький порез на его плече. «Хм, и правда». Посмотрел он на бегущей по руке алую струйку крови. «Неплохо, неплохо. Вот только что это было. У Роберта подобные способности я не помню». «Это секрет», — усмехнулся я. «Вы, отец, не учил меня магии, ведь пробудил я ее уже в заточении, так что учился я самостоятельно». «Похвально, похвально. Учись, сын, как надо». Повернул он голову к дяде. «Похвально». Вот только зазнаваться тоже не стоит. Тут же он срывается с места и через мгновение уже оказывается возле меня. Казалось, я еще успеваю уйти. Вот только возникшая в его руках молния грозится встретиться с моим плечом. Лишь осознанное разделение тела вместе среза помогает избежать попадания, и я вновь ухожу в тень. А Бардо тем временем остается на том же месте. Более того. Молния, которой он меня атаковал, никуда не исчезла. Она так и осталась в его руках, принимая вид, напоминающий полуторный меч. Бой продолжается. Череда ударов сменяется защитой. Мне все чаще приходится защищаться, чем атаковать. Вот только даже мой щит не спасает. Он просто разрубает его на части своей молнии. Я вижу, что понемногу он устает. На такие движения... Явно тратится немало магии, как и на клинок молний. Можно было бы сыграть на истощение. Вот только я тоже начинаю уставать. Установился некий паритет. Я не способен серьёзно ранить его, а он не может меня. Нет у меня были шанса, когда я мог его убить. Вот только я же не этого хочу. Думаю, и он в подобной ситуации. Наши силы заточены под быстрое убийство, нежели под такие спаринги. И все свои способности просто невозможно показать. Уверен, у него тоже ещё куча козырей в рукаве. Не может не быть. Он показал лишь малую частичку своей силы. Думаю, хватит. Разорвал дистанцию Бордо, развеивая свой меч. Неплохо, внучок. Неплохо. Со своим дядей, думаю, ты бы смог справиться. Эй! Доннёсся возмущённый скрик сбоку. Не спорь. «Ты сам все видел. Да, у тебя были бы неплохие шансы, но в итоге проиграл бы. Слишком ты еще резок и неосторожен, несмотря на свой возраст. Вроде уже здоровый лоб, а ума так и нет. Отец! Ладно, ладно», — усмехнулся он. «Но признай, что ты атака, что ранила меня. Для тебя была бы последней. Ты просто не успел бы уклониться». «Ну, тут ты прав», — скривился он. Но в целом ещё неизвестно, кто бы победил. Полемяш, мы ещё устроим спарринг. Позже, когда установишься. Хорошо, я буду не против, усмехнулся я. Да, это был неплохой опыт, но пока надо действительно немного передохнуть.